Глава одиннадцатая. Ночь первая. Через полтора часа после отбоя, вдоволь наворочившись в саркофаге, 3208 понял, что уснуть у него не получится. Он никогда не засыпал без газа, с помощью которого саркофаг мгновенно погружал своего обитателя в сон. В отчаянии он отправил запрос в бюро по жизнеустройству. «Здравствуйте!» Я отлучен от гипносна на время, пока не работаю. Я не могу уснуть. Можно ли усыпить меня с помощью газа? Ответ был следующим. Уважаемый клиент TA5625-27-32-08D, согласно закону о деятельности Бюро по жизнеустройству, усыпляющий газ применяется только для введения в состояние гипносна. Однако, согласно уложению о добровольной эвтаназии, существует опция летального усыпления. Если желаете ею воспользоваться, пришлите подтверждение. Вы уснете без виртуальных видений и уже не проснетесь. Доброй ночи!» От этого щедрого предложения у 3208 зашевелились волосы по всему телу. «Нет, нет, никакой эвтаназии!» — написал он ответ. Не отвечать на подобное письмо было страшно, еще усыпят по умолчанию. Он нашел все эти рекомендации для лишенцев и в соответствии с одной из них стал считать барашков. Дошел до пяти сотен и утомился, но не настолько, чтобы уснуть. Тут в голову пришла мысль. Надо будет цпыры поставить. Когда смысл этой фразы, вернее его отсутствие, дошел до сознания, 3208 открыл глаза. Какие еще цпыры? Нет, это не сон, это бред. В отчаянии он решил выбраться из саркофага, который был темен, душен и неуютен. Соседи мирно почевали, Их саркофаги тихонько гудели и светились голубым светом. 32.08 испытал острый приступ зависти и подосадовал на самого себя. Психопат потерпеть не мог. Шейка у него обгорела. Саркофаг обработал кожу каким-то линементом, и сжение быстро превратилось в легкий дискомфорт. Завтра он, наверное, уже ничего не почувствует. Он вышел вон из секции. Пустые коридоры улья представляли собой зрелище непривычное и безмерно унылое. Транспортные ленты и эскалаторы не двигались, лифты не работали. Путь с 32 этажа, казалось, никогда не кончится. Ему пригрезилось, что он давно прошел здание сверху вниз и спускается теперь глубоко под землю. Он отогнал эту нелепую мысль и через пару этажей оказался таки в пустом иголком вестибюле. На улице веселее не стало. Капал грустный прохладный дождик. 3208 побрел, куда глаза глядят, как ему казалось, к морю. В голове звенела пустота. Даже странно. Мысли были только о том, что мыслей нет. Мозг просто обрабатывал черно-белую картинку перед глазами. Одинаковые мокрые улицы, освещаемые редкими фонарями. Чтобы хоть чем-то заполнить пустоту внутри, принялся напевать. Залипал он как-то в виртуальной игре про русскую гражданскую войну под названием «Белогвардейцы». Был влюблен в певичку из кабаре. Она очень недурно исполняла романсы. Его любимыми были «Белые акации, гроздья душистые» и «Дождик осенний, плачу обо мне». Иногда они пели под гитару на два голоса, производя фурор среди господ офицеров. Сейчас на ум ему пришел «Дождик осенний», хотя на улице стояла весна. 32.08 отчетливо слышал мелодию про себя, но когда попытался петь вслух, оказалось, что в ноты он не попадает и голос имеет отнюдь не такой ангельский, как во сне. Он осознал, что петь в реале пытается впервые в жизни. Городской пейзаж тем временем поменялся. Громады пчелиных сот закончились. 3208 перешел через трассу по путепроводу и очутился среди жутких бетонных развалин. Когда он вступил в световое пятно от чудом уцелевшего фонаря, навстречу ему вышли двое. Ты посмотри, кого это к нам занесло, — насмешливо проговорил тот, что повыше. — Пчела, да еще золотая. — И чего же ты забыл здесь, приятель? — поинтересовался коренастый. — Да ничего, просто гуляю. 3208 совершенно не испугался. Эти двое напомнили ему увольни из команды Питера Одноглазого, такие же неопрятные и наглые. Смущала его единственная мысль — «А что, если петь у него, как в на сне не получается, так еще и драться он не сможет?» «Здесь просто так не гуляют», — заявил Длинный. «Ты или покупаешь у нас что-то, или валишь отсюда в ужасе. И что же я могу у вас купить?» «Свою жизнь, например», — предложил тот, что пониже. «Моя жизнь принадлежит бюро по трудоустройству, а не вам, собаки сутулые». 3208 поймал себя на том, что ступил на дорожку, протоптанную покойным гонцом во времени ведьм. «А, плевать!» — решил он и встал в стойку. Длинный криво улыбнулся. «Ты, значит, смелый из этих бойцов виртуальных. А ты знаешь, что эти навыки здесь не работают?» «Я так не думаю. Хотите проверить?» Он явно был в бойцовской форме. Мускулатура, привыкшая к постоянным нагрузкам на работе, была послушна, и в кокоцу дачи он ощущал себя вполне естественно. Тут длинный оглушительно свистнул для того, чтобы отвлечь внимание или напугать, как подумал 3208, а приземистый стал обходить сбоку. Навыки, полученные в виртуальной реальности, таки сработали. Он разделался с ними за считанные секунды — Длинный лег от молниеносного удара рукой в челюсть, второго, тот был уже за спиной, каратист восьмого почетного Дана в игре «Самурайская сага» достал ногой в печень, проведя средний уширок гери. Он собирался произнести нечто наставительное корчащимся от боли гопникам. Но оказалось, что Длинный свистел вовсе не для отвлечения внимания. Со всех сторон бежали люди. У некоторых в руках были палки, цепи и даже, как ему показалось, посверкивали ножи. — Кто тут главный? — закричал 3208, пытаясь применить навыки противостояния толпе. Однако никто не стал отвечать на этот сакраментальный вопрос. Круг сомкнулся, и бедняга очень скоро оказался на земле, ничего толком не успев сделать. Было не больно. Закрывая голову руками, он думал, что сейчас, наверное, умрет. И удивлялся, что эта мысль его абсолютно не пугает. Когда 3208 очнулся, рядом никого не было. Он лежал в неглубокой луже. Дождь уже прекратился. Комбинезон был растерзан, весь в грязи и крови. Золотые пчелы на воротнике отсутствовали. Удобные ортопедические ботинки с укрепленными керамокомпозитом носками тоже. Ботинки ладно, их списывали без проблем а вот значки придется отрабатывать. Третий глаз, конечно, оставили. Кому нужен гаджет, генетически привязанный к своему владельцу? Что ж, — подумал он, — зато теперь с меня взять нечего. Поднялся и продолжил свой путь, припадая на правую ногу, отбитую в голени дубинкой. Болел правый бок, особенно на глубоком вдохе когда трущобы закончились, осталось пройти последнюю линию строений, состоящую из некогда роскошных, ныне полузаброшенных отелей. Охранники и швейцары, единственные живые твари в этом людьми и богом забытом месте, угрюмо поглядывали на хромого оборванца. И вот, наконец, он очутился на пляже. Когда-то Это была обустроенная городская зона отдыха с кафе и ресторанами, раздевалками, туалетами и душами, прокатом шезлонгов и зонтиков. Однако теперь даже питьевые фонтанчики не функционировали. Исправен оказался только один кран для полоскания ног, и 3208 напился из него после того, как дал стечь ржавой воде. Мягкая полоса песка, и вот оно море. Теплое и ласковое, трется о ноги, как кошка. Он вспомнил, как приходил на этот пляж с родителями. Когда это было? Лет двадцать назад. Ему было пять. Папа и мама пытались сделать вид, что им весело. Потом опять поссорились. Это был последний раз, когда они проводили время вместе. Вскоре родители отдали его в бюро по жизнеустройству, получив за это по 10 лет гипно каждый. Это он потом узнал, что за ребенка дают такое вознаграждение. Его воспитал ИИ, изображающий идеальных родителей, которые не ссорятся и не кричат, а все время улыбаются и объясняют терпеливо. Но 32.08 всегда чувствовал, что на самом деле искусственным родителям глубоко наплевать на него и друг на друга. Стало полегче. Захотелось окунуться полностью. Он зашел в воду по пояс потом по грудь нырнуть не решался в темных водах было что то пугающее хотя он прекрасно понимал что никто не ухватит и на дно не утащит и вдруг задумался о том каково бы это было утопиться немного неприятных ощущений от попадания соленой воды в дыхательные пути возможно горькие сожаления по поводу содеянного и баста Никаких бесконечных бдений у раскаленной печи, никаких мозолей и сгоревших шей, никаких начальников, садистов и самодуров, никаких санкций от бюро по жизнеустройству. Никакой бессмысленной скотской жизни, в конце которой ждет скотская же смерть. Когда придет время, саркофаг хладнокровно усыпит своего квартиранта навсегда. Не вам, гады, решать, когда мне умереть. Я сам распоряжусь своей судьбой, — проскочила мысль. Сначала он просто ради развлечения думал о самоубийстве, а тут его как будто бы качнуло навстречу бездне. Это испугало его. Он же вовсе не за этим шел к морю. А зачем? И тут с берега, как будто специально озвучивая его испуг, до 32.08 донесся женский голос. «Эй, приятель, ты что там задумал? Все не так плохо?» Он передумал купаться и побрел к берегу. Девушка сидела на песке. Была она миниатюрна и облачена в мешковатую одежду. Он сел рядом, кряхтя от боли в боку и ноге. У нее были необычные веки, немного приспущенные в наружном уголке глаза. От этого взгляд казался печальным и неуверенным. Контрастируя с этим впечатлением, она говорила задорно. «Ну и видок у тебя. Что случилось?» Он отмахнулся. «Да так. На хулиганов каких-то нарвался. Это ты панкстеров так называешь? И как же ты умудрился повздорить с этими добродушными парнями?» Это было несложно. Он решил поменять тему. «Я вовсе не собирался топиться. Я просто не могу спать». Она задумчиво посмотрела на него. Я нередко встречаю здесь таких, как ты. И некоторые действительно хотят утонуть. Как тебя зовут? 3208. Некоторые еще добавляют в конце «ди». А я Сильвия. Когда-то и у меня тоже был только номер. А по поводу сна, так тебе уже переживать нечего. Сегодня ты сможешь поспать самым обычным образом. Это как же? Ты хромаешь? Она легонько толкнула его пальцем в бок. Он дернулся от боли. А еще, по-моему, у тебя сломано ребро. Ты обманул систему. Саркофаг теперь просто обязан погрузить тебя в сон минимум на сутки, пока не вылечит. А поскольку вызванный нарколептическим газом сон по закону не может быть без сновидений, ты опять попадешь в свою любимую виртуальную реальность. Да, ты права. Как это я сам не догадался. А ты тоже из этих? Он мотнул головой в сторону, откуда пришел. Как ты сказала, из «Панкстеров»?» Она засмеялась. Заразительно. Да так, что ему тоже пришлось улыбнуться. «Нет, я из изгоев. Слышал о нас». Он испуганно присмотрелся к ней. «Совсем немного». «Так ты сумасшедшая?» «Это как посмотреть. Пойдем-ка я тебя провожу до твоего улья, а заодно просвещу немного». 3208 послушно поднялся с песка и поделился опасением нам придется идти через трущобы. Ты не боишься? Мне-то терять нечего, а вот у тебя, я думаю, есть что отобрать. Мы торгуем с панкстерами, они нас не трогают. Они вообще не такие плохие ребята, как тебе, наверное, показалось». Он посмотрел на нее удивленно. «А, по-моему, самые обыкновенные бандиты». Поддерживая под руку хромающего лишенца, Сильвия рассказала, что в южной части города испокон век усилились маргинальные элементы. Лет двадцать назад правительство решило снести полуразвалившиеся бомжатники, их обитателей переселить в соты, тех, кто не захочет стать пчелами на окраины, а освободившуюся территорию застроить тюльями. Однако власти внезапно встретили мощное и организованное сопротивление со стороны аборигенов, которые стали называть себя панкстерами. Они сбивали полицейские дроны, устраивали теракты и в знак протеста совершали публичные аутодафе. В конце концов от них отстали. Договорились с их лидерами о том, что те сами будут поддерживать порядок в гетто. Чем же они живут? Тем, что грабят тех, кто заходит к ним в гости. Обычно они так не поступают. Ты, наверное, сам напросился. У них много занятий. Кто-то получает пособие по безработице, те, кто поамбициознее пашут на низкоквалифицированных работах за минимальную зарплату. Ну а самые изобретательные устроили лаборатории в бывшем метро, где производят и продают алкоголь и наркотики. Еще у них есть публичные дома, в которые захаживают люди из самых разных слоев общества. «Разбойничья вольница». «Ты прав. Но они активно противостоят системе и способствуют раскрепощению угнетаемых. Бывшие пчелы присоединяются к ним гораздо охотнее, чем к нам. Может быть, они как раз та самая сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», процитировала она с выражением. «Гете», — узнал он. «Откуда ты знаешь?» «То, что я знаю, это как раз не странно». «Что нам еще делать, если не читать? А вот откуда знаешь ты?» Она посмотрела на него с любопытством. Играл когда-то в игру на основе Фауста. Зная первоисточник, пройти ее было проще. «А ты необычная пчелка!» — произнесла она задумчиво и стала рассказывать про изгоев. Оказалось, что в отличие от панкстеров, у которых есть салоны гипно изгои принципиально живут только в реале. Их основное занятие, дающее средства к существованию, сельское хозяйство и кулинария. Современная пищевая промышленность производит полупереваренные смеси, а изгои натуральную растительную и животную пищу. На вот, попробуй! Она выудила из своего маленького рюкзачка, который на одной лямке болтался у нее на плече, красивое, спелое яблоко. 32.08 сильно проголодался. Вечерняя порция пластиковой каши не была рассчитана на то, что вместо того, чтобы спать, он будет шляться по улице. Может, поэтому плод показался ему слаще и сочнее тех, что он пробовал во сне. Про рабочих пчел Сильвия рассказала, что в современном обществе их большинство, около 70%. Их реальное существование убого и подчинено производству. Их сны волшебны но стоят свободы. По сути, дешевая рабочая сила, вкалывающая за кров, еду и гипносны. Крупные предприятия могут позволить себе роботов, которые давно могут выполнять любую работу. А владельцам малых и средних фабрик и заводов выгоднее задействовать пчел. Есть еще прослойка наемных руководителей различных уровней – от мастера на заводе до управляющих производственных предприятий и коммерческих организаций, которые получают неплохие зарплаты и могут себе позволить комфортное существование как в реальном, так и в виртуальном мирах. Однако некоторые из них так же как и изгои, принципиально не играют, предпочитая земные удовольствия. И, наконец, немногочисленная элита – в которую входят владельцы предприятий и многочисленных бюро по жизнеустройству. Они зарабатывают деньги и могут позволить себе гипносон любой продолжительности. Эти бюро — самое страшное порождение современного общества. Название их произошло от ранее существовавших бюро по трудоустройству. Когда спекулянты человеческим мясом поняли, что можно устраивать не только труд, но и всю жизнь подопечного. В сговоре с владельцами средств производства и провайдерами виртуальных игр они превращают реальную жизнь огромного количества пчел в пытку, от которой те могут спастись лишь во сне. Есть еще небольшая прослойка — тех, кто занят в создании игр. Они стоят особняком, их ничтожно мало. Основную работу там делают нейросети. «Ну вот». Вкратце примерно так все и устроено. И мы как раз дошли до ульев. Давай прощаться. Но постой, у меня еще много вопросов. Мне нужно идти. И ты иди спать. Напомни, реальная жизнь может и должна быть гораздо интереснее из самых замечательных снов. Что-то мне подсказывает, что мы не в последний раз видимся. Когда тебя вновь одолеет бессонница, набери меня. Она навела свой третий глаз старой модели, выглядевшей как знак касты на лбу у индийской женщины, на его современный, практически незаметный. Устройство синхронно пикнули, подтверждая обмен контактами. «Я тебя с нашими познакомлю, ну и покажу, как мы живем. Может, тебе у нас понравится больше, чем в твоем гробу. Вас лишили воли, но не выбора. Иногда это гораздо надежнее, чтобы держать в узде». Торчать, как наркоман на гипносне, вовсе не единственный выход в жизни. Она порылась в своей котомке и протянула на ладони две золотые пчелки, точь-в-точь точь такие же, как те, которые забрали панкстеры. Держи, подарок. Но откуда они у тебя? Я же говорила, что у меня не всегда было имя. Забирай, они мне не нужны. Саркофаг диагностировал у 3208, Под перелом двух ребер, ушиб мягких тканей головы, легкое сотрясение мозга и гематому в правой почке. И сообщил своему жильцу, что сеанс лечебного гипносна продлится 26 часов 14 минут. 3208 жадно втянул ноздрями такой знакомый запах усыпляющего газа и отправился во время ведьм.